Явление 5. Кабанов, Кабанов и Кулигин. Кулигин: Говорят, здесь видели? Кабанов: Да это верно. Кулигин: Прямо на неё говорят. Кабанов: Ну, славу богу, хоть живую видели-то. Кабанова: А ты уж испугался, расплакался. Есть о чём? Не беспокойся, ещё долго нам с ней маяться будет. Кабанов: Кто ж её знал, что она сюда пойдёт? «Место такое людное! Кому в голову придет здесь прятаться?» Кабанова, видишь, что она делает? «Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!» С разных сторон собирается народ с фонарями. Один из народа. «Что, нашли?» Кабанова. «То-то, что нет, точно провалилась куда!» Несколько голосов. «Эк, притча! Вот оказь это! И куда б ей деться?» Один из народа «Да найдется!» Другой «Как не найтись?» Третий «Гляди, сама придет!» Голос за сценой «Эй, лодку!» Кулигин с берега «Кто кричит? Что там?» Голос «Женщина в воду бросилась!» Кулигин и за ним несколько человек убегают.